Глава 35. Полундра, Франческо Виланелли и три морских котика с Сэмом Хиггинсом во главе облачились в гидрокостюмы. Бернард Гастингс наблюдал за ними с мечтательной улыбкой на лице. Еще бы, ведь это был заключительный этап его операции. А за ее успешное выполнение начальство обещало ему повышение, которое он ждал уже почти три года. — Но теперь, как я и обещал, последние инструкции, — сказал ЦРУшник, дождавшись, когда все наденут гидрокостюмы. — Слушаю, — отозвался Палундра. Особенно хотелось бы знать, куда девать БЛА после того, как я его на поверхность подниму. Как раз об этом я и собирался сказать. Там наверху будет яхта, на ней два человека — черный и араб. Они и примут ваш самолетик на борт. «Какая еще яхта?» – удивленно поднял брови Полундра. «Я знаю все ваши корабли, которые есть в этом районе, и среди них никакой яхты нет». «А ты думал, что мы вашу технику на один из военных кораблей возьмем?» – язвительно спросил Гастингс. «Нет, это было бы слишком опасно. Эти люди не американцы, но работают на нас. Да и вообще какая тебе разница?» «Никакой», – пожал плечами Полундра. «Просто интересно». «Ничего, от неудовлетворенного любопытства не помирают», — хмыкнул Гастингс. «Ладно, теперь все. Последнее, что хочу тебе сказать, Сергей. Постарайся обойтись без глупостей, хорошо? Ты на меня произвел впечатление разумного человека. Так постарайся его не испортить в последний момент. Все равно ведь ничего сделать ты не сможешь. Если попытаешься играть в свою игру, то они...» ЦРУшник кивнул на котиков. Тебя тут же нейтрализуют. Их трое, а ты один. Они вооружены, а ты нет. Так что последствия будут для тебя самыми неприятными». «Ладно, хватит», – Палундр поморщился. «Я это и сам понимаю». «Вот и отлично. Но, как у вас говорят, ни пуха ни пера». Последние слова он произнес по-русски. Причем совершенно чисто, без акцента. «К черту!» – по-русски же ответил Палундр. И первым шагнул в шлюзовую камеру. За ним последовали котики и девушка. Дверь шлюза за ними закрылась. Потом помещение стало быстро наполняться водой. Это делается для того, чтобы когда внешний люк откроется, хлынувшая под сильным напором морская вода не покалечила людей. Ведь под водой каждые 10 метров глубины добавляют давление в одну атмосферу. А субмарина сейчас находилась в метрах в 30 под поверхностью. Первым из люка выскользнул Сэм Хиггинс. За ним – палундра Франческо, а последними – двое подчиненных Большого Сэма. Таким же строем они и двинулись к месту затопления БЛА. Американцы были вооружены гарпунными ружьями. У Полундры и итальянки даже ножей не было. Плыть пришлось какие-то 300 метров. Субмарина подобралась к нужной точке совсем близко. Зимородок было уже видно невооруженным глазом когда Хиггинс неожиданно подал знак всем остановиться, а потом показал рукой вверх. Полундер задрал голову. «Да, странно. На поверхности не одно судно, а целых пять. Интересно, что бы это могло значить?» Ни о чем подобном Гастингс не упоминал. «Видимо, те же мысли пришли в голову большому Сэму». Он жестом приказал своим людям отправиться на разведку. Оба котика двинулись к поверхности. «Ну, большего и желать нельзя», — радостно подумал полундра. «Один охранничек остался. Правда, не лопух и с оружием. Но ведь и я не балерина. Эх, только бы Франческа подыграла вовремя. Они уже были совсем рядом с БЛА. Оборудование для подъема было уже здесь. Оно осталось с прошлого погружения полундры Он медленно подплыл к аппарату, открыл крышку, вдумчиво проверил пульт». Хиггинс стоял на дне метрах в двух от него, внимательно наблюдая за каждым движением русского спецназовца. Гарпунное ружье было наготове, Франческа была рядом с ним, но на нее большой Сэм внимания не обращал, что ему могла сделать безоружная женщина. Ну же, подруга, отвлеки его, хоть на секунду отвлеки, думал полундра. Догадайся, мать твою, что пора действовать ведь не будет другого такого шанса. Эх, как же тебе подсказать, ведь его люди сейчас вернутся». В этот момент итальянка слегка приподняла голову, словно спрашивая о чем-то. Полундера, искренне надеясь, что правильно понял смысл этого жеста, резко кивнул. «На суше слабая женщина в самом деле ровным счетом ничего бы не смогла сделать со здоровенным хиггинсом, но они были под водой». Франческа не стала пытаться ударить Большого Сэма или выхватить у него оружие. Она просто резким движением вырвала у него изо рта загубник и, что было сил, рванула его на себя. На мгновение Большой Сэм оторопел, но он был профессионал, поэтому успел задержать дыхание и кинулся на девушку. Одной рукой он хватил ее за плечо, а второй тянулся к загубнику, из которого шли пузыри. Франческо Не пыталась сопротивляться, она просто повернулась к американцу спиной, не давая ему добраться до загубника. В общем, поступила единственным правильным образом. Отвлекла Хиггинса, давая Полундре шанс. И Полундра блестяще им воспользовался. Он извернулся молнией, прянул к американцу и нанес ему сильный удар кулаком в солнечное сплетение. Это был единственный верный выбор. Бороться за гарпунное ружье или пытаться выхватить из ножен на поясе американца нож было слишком опасно. Очень уж щедро большого Сэма природа одарила. В чисто силовой борьбе он бы одолел Полундру. Ведь несмотря на то, что Хиггинсу было нечем дышать, он все равно оставался смертельно опасным противником. Задержать дыхание минуты на две-три для опытного спецназовца сущие пустяки. Ему бы. Этого с лихвой хватило и на то, чтобы с Полундрой справиться, и на то, чтобы Франческу в морской узел завязать. Но, получив удар в солнечное сплетение, американец непроизвольно вдохнул. В его легкий соленым потоком хлынула морская вода. Американец схватился за горло, а секунду спустя Полундр уже всадил ему в живот его же нож. Хиггинс дернулся и тут же обмяк. Его тело безвольно повисло в толще воды, которую постепенно заволакивало красным. Но это была еще не победа. Полундра видел, что от поверхности к ним уже движутся двое морских котиков. Они еще не видели, что произошло, слишком далеко, но через считанные секунды им все станет ясно. Полундра, не тратя времени на объяснение, рванул Франческу за руку, подтащил ее к БЛА, Ткнул в какую-то неприметную кнопку. На фюзеляже тут же открылась водонепроницаемая панель. Полундра ткнул в пару клавиш, переключил какой-то рычажок. Была, словно взорвался. Мгновенно, со всех сторон, его окутало густое чернильно-черное облако краски. Эта краска сама по себе была секретной разработкой российских инженеров. Она была очень мелкодисперсной и даже небольшое ее количество распространялось далеко, надежно пряча зимородок. Американские спецназовцы растерянно притормозили. Сперва им показалось, что была просто взорвался. Сейчас им придет крышка от гидродинамического удара. Пару секунд спустя они поняли, что произошло на самом деле. Но было уже поздно. Черное облако расширилось метров на 20 во все стороны, Нырять туда и искать в нем русского спецназовца было почти бессмысленно и опасно. Впрочем, американцы, наверное, все-таки рискнули бы. Они тоже были честными солдатами, просто игравшими на другой стороне. Но тех секунд, которые они колебались, по Лундре хватило. План был готов у него, еще когда он выплывал из шлюза. Единственным уязвимым местом его замысла было одно – нейтрализовать хоть на несколько секунд охрану. А теперь, когда это удалось, все пошло как по нотам. Из мутного облака вынурнул Зимородок. Он стремительно шел на американцев. Те успели уйти с дороги, но больше ничего сделать не смогли. Использовать против БЛАА гарпунные ружья было просто смешно. Миниатюрный гибрид самолета и подводной лодки стремительно удалялся от них. А за него держались две фигуры в гидрокостюмах. Разумеется, это были Палундра и Франческо. Один из Янки выстрелил, целясь в них. Но БЛА двигался слишком быстро, а прицельная дальность выстрела из гарпунного ружья всего около 20 метров. Палундра и Итальянка были в безопасности и даже расположились с некоторым комфортом. Конструкторы БЛА предусматривали, что под водой оператор может двигаться вместе с аппаратом, держась за него. Для этого были предназначены выдвигающиеся из корпуса «Зимородка» крепления, оставляющие руки оператора свободными. Разумеется, Палундер об этом знал. И сейчас, управляя БЛА, закладывая крутой вираж, «Зимородок» направлялся к американской подводной лодке. Видимость была хорошая, и через считанные секунды БЛА двигался быстро, Палундера увидел субмарину. «Ну, суки, получите за все!» подумал он. Губы спецназовца исказила злая усмешка. И он решительно нажал на одну из клавиш. Две самонаводящиеся мини-торпеды ушли к подлодке.